Глава седьмая. Наташа. Я открыла глаза. Снова закрыла. Вокруг было тихо. За окном сыпался лёгкий снежок, а запах лекарств намекал на то, что я не в общежитии. «Больница», — мелькнула догадка. Что-то мешало правой руке. Повернув голову, я увидела капельницу. Левая рука была перебинтована выше локтя. Повернувшись в другую сторону, я увидела того мужчину, что приходил вместе с Серебрянским. Он сидел на стуле и безмятежно смотрел в окно. Седина в коротких тёмных волосах намекала на то, что он был примерно того же возраста, что и мой неродной отец. Почему-то я не испугалась того, что он был рядом. Наоборот, в глубине души ощутила тепло, что было странно. Обычно чужие люди вызывали у меня страх. Мужчина подметил мои движения и оживился. «Очнулась, милая!» «Очнулась», — шепнула пересохшими губами. Он указал мне на окно. «Смотри, снег идёт!» – улыбнулся по-доброму. «Очень красиво». «Красиво, наверное». «Ты потеряла много крови. Порез оказался опасным. Пришлось наложить швы. Но ничего, теперь ты пойдёшь на поправку». «А почему вы здесь?» – он по-отечески похлопал меня по руке. «Не мог уйти, не убедившись, что с тобой всё будет хорошо». «Мне наложили швы, но как же я пойду на работу? Сегодня у меня вторая смена». «Вряд ли ты сможешь выстоять смену. Тебе оформят больничный, не беспокойся». «Нельзя мне на больничный. Я лучше пойду». Рука сама собой потянулась к капельнице. «Стоп, стоп, стоп. Не стоит этого делать. Давай дождёмся, когда лекарство докапает». Он успел перехватить моё запястье в тот миг, когда я уже была готова выдернуть иглу. «Тебе лучше остаться здесь до завтра. Твои вещи соберёт и привезёт твоя соседка по комнате. Если я могу что-нибудь для тебя сделать, скажи». Несколько мгновений я смотрела на него. «А вы не могли бы помочь вернуть мои сапоги? Я забыла их вчера, когда проходила собеседование. Других у меня нет, только кеды». «Почему же ты за ними не вернулась?» Я поникла. «Не решилась. Понимаете, это место не для меня. Зря я туда сунулась. Думала, что смогу отвоевать сестру, но, видимо, не судьба. Попечительский совет никогда не встанет на мою сторону. Сапоги привезут чуть позже, не волнуйся». Я лично за этим прослежу. А насчёт попечительского совета я бы поспорил. Я горько усмехнулась. Вы не знаете, кто такая Варвара Леонидовна Коготь, инспекторша, которая контролирует наш район. Он достал из тумбы пачку гранатового сока. Ничего себе фамилия! Аж мороз по коже. Когда капельница закончится, выпей сок. Гранат полезен при кровопотере. А насчёт инспекторши не переживай. Придумаем что-нибудь? Я улыбнулась, заботливый какой надо же. «Вы так обо мне беспокоитесь, а я не спросила, как ваше имя?» Стушевалось немного. «Меня зовут Лука. Я заведую охраной у Виктора Сергеевича». «А где сам Виктор Сергеевич?» — сорвался с губ непрошенный вопрос. Лука пожал крепкими плечами. «У него много дел, но я уверен, что вечером он обязательно тебя навестит». Я покачала головой. «Не стоит ему меня навещать. Ни к чему это». «А мне кажется, он немного потерял от тебя голову». Весело подмигнул мне начальник охраны. «Ладно, я пойду. Ты отдыхай, набирайся сил». «До свидания. Было приятно с вами познакомиться». «Мне тоже. Надеюсь, ещё увидимся». Он ободряюще мне улыбнулся и вышел из палаты. В дверь заглянула санитарка. «Как ты, девочка? Пришла в себя? Наконец-то! Мы уже начали беспокоиться». Она распахнула дверь пошире и внесла большую корзину с тёмно-красными розами и сладостями. «Вот, это тебе!» Я удивлённо распахнула глаза. В жизни не видела такой огромной корзины роз. «Точно мне? Может, вы ошиблись?» «Видимо, у какого-то господина слишком много денег, и он не знает, куда их деть!» Подмигнула мне санитарка и выключила капельницу, освободив мою руку. «А может, влюбился? Кто их поймёт, этих богачей?» я вспыхнула Ясно, у какого господина пригорела в одном месте из-за моего отказа. Едва санитарка вышла, как в дверях мелькнула Леська, а за ней Дашка со школьным рюкзаком наперевес. «Надка, слава богу, ты жива!» «Жива, надо же!» «Как тебя угораздило сюда попасть?» В глазах стало влажно. Мне казалось, ещё миг, и я расплачусь по-настоящему. «О, еда! Я так хочу есть!» Сбросив на пол рюкзак, моя сестрёнка кинулась к корзине. можно умоляюще взглянула на меня. Я махнула рукой. «Можно», и сестра накинулась на сладости. «У нас дверь новенькая, блестит, и замки все поменяли». Леська осторожно посмотрела на меня. «Ничего не хочешь мне рассказать?» Сглотнув ком, я начала свой рассказ. «Блин, вот урод!» Подруга расстроенно взглянула на меня. «Так и знала, что рано или поздно он это устроит. Теперь как идти на работу?» сокрушалась я. «Не переживай, Ната, с грешами я договорюсь. Он же не зверь, должен понимать, что к чему. Я тебе телефон принесла и вещи, чтобы ты переоделась». И тут в дверь палаты громко постучали, а потом её грубо распахнули. Я бы даже сказала «с ноги». Мы втроём оторопело замерли, и было отчего. В палату ворвалась Варвара Леонидовна Коготь. Короткая кожаная куртка, серый брючный костюм, беретка на бекрень. Одним словом, инспекторша, картина маслом. Ни с кем не спутаешь. Маленькие глазки зло поблескивали ища жертву. Острые алые коготки на руках нервно постукивали по двери. Дашка даже жевать перестала. Глазки когтя остановились на ней. «Ну, наконец-то! Нашлась!» — с победным видом произнесла она. «Что вам от нас нужно?» — Дашка попятилась к стене. «Не видите Наташа в больнице? Между прочим, по вине моего папы!» «Хм, не хотелось бы прерывать ваши милые посиделки, но, видимо, придётся!» Инспекторша подошла к моей сестре и уверенно взяла её за руку. «Это безобразие должно когда-то закончиться. С сегодняшнего дня я переезжаю к вам домой». «Как переезжаете?» — ахнула я. «А вот так. Теперь я займусь воспитанием девочки. негоже чтобы ребёнок бродяжничал. В школе-интернате за городом появилось свободное место. Ваш папа уже начал оформлять документы». Дашка испуганно распахнула глаза. «Как в интернат?» «Я не хочу в интернат!» «Там ты хотя бы будешь под надзором. А ты, Наташа, сначала позаботься о себе. Судя по всему, ты и этого не можешь. Куда тебе ребёнка в опеку?» «Запомни, с этой минуты тебе запрещено приближаться к сестре. А ты, Даша, уясни. Если сбежишь сюда снова, твою сестру ждёт тюрьма. Я об этом позабочусь. Уж у меня там хорошие связи. Упеку за похищение и растление малолетних до самой пенсии, поняла?» Коготь подхватила Дашкин рюкзак, бодро повесила его себе на плечо и указала моей сестре на дверь. «Давай на выход! Живо!» Даша бросилась ко мне. «Натка, прости! Это я виновата, что папка на тебя напал!» Сбивчиво шепнула она и крепко поцеловала меня в щёку. «Ты не виновата!» Едва сдерживая слёзы, ответила я. «Не смей себя винить!» «Поправляйся скорее, слышишь?» Коготь закатила глаза к потолку. «Хватит уже сентиментальностей. Внизу ждёт служебная машина». Опустив плечи, Дашка панура шагнула к ней. «Сестру не троньте! Она не виновата! Это всё я! Я сама к ней приехала!» «Идём уже!» У двери коготь обернулась. «Запомни, Наталья, ваше личное дело хранится у меня в рабочем кабинете. Посмеешь на отца заявление написать? Твоей сестре не поздоровится. Уж я позабочусь о том, чтобы превратить её жизнь в ад». Хлопнула дверь, и мы с Леськой одновременно вздрогнули. «Что же теперь будет?» Вытирая слёзы, испуганно прошептала я. Подруга нервно выдернула из корзины красную розу и откусила бутон. «Я не знаю. Честное слово, не знаю, Надка. Тьфу, гадость!»